Андрей из Челябинска спрашивает, не означает ли перед, предлагаемый КПЕ переход на так называемый подконфессиональный уровень, то же самое разделение людей по принципу разделяя властвуй» только на другом уровне. Не, не лучше ли объединить все религии? Э, ну, этот вопрос, я должен сказать, очень серьезный. И так вот с ответить, ну, придется, вопрос задан, я отвечу, конечно, но... Я хотел бы сразу вот всех, кто интересуется этими вещами, э, окунуться в него более глубоко, потому что то, что я сейчас скажу, это только вершинка айсберга, а там ведь люди цепляются за слова, понимаете, потому что это дело очень тонкое, но, так сказать, по вот, э, что ли, э, с позиции целостного, по крупному, речь идет о чем? Вот есть мусульмане или их нет? Есть. Есть христиане? Есть. Есть иудаисты? Есть буддисты? Ну и так далее. Протестанты, там католики и прочее, прочее. Они есть или нет? Есть. И между ними, все они, между прочим, между ними, все они конфликтуют. Так или иначе. Так или иначе. Почему? Потому что в их изначальную теоретическую базу Заложены несоответствия одного с другим, то есть одни не приемлют догмата другого учения. И тот, кто это понимает, он использует это и стравливает. Возникает вопрос. Это вот через это отшляется принцип «разделяй и властвуй». Если мы хотим преодолеть этот принцип, значит, и чтобы восторжествовал принцип «соединяй и здравствуй», что делать со всем этим? Это, это же все есть. Значит, и тут вот два подхода. Значит, попытка просто так вот, знаете, значит, этот хороший, муфтий, значит, и вот батюшка там, значит, епископ хороший. Да, они сегодня хорошие, они могут даже, так сказать, ну, заключить договор, все Но потом, когда они уйдут в мир иной и так далее, другие придут, они не будут придерживаться так называемой толерантности, то есть устойчивости, на базе отношений людей не добьешься. То есть устойчивость можно достичь на определенном уровне, ну, на, вернее, на определенном периоде. А долгосрочной устойчивости нет и быть не может. Почему? Потому что в догматах там очень существенные расхождения. И тот, кто это понимает, он это возбудит в нужный момент. И вот тут-то возникает вопрос. Если встать на надконфессиональный уровень, значит, надо вступить в диалог и в, ну что ли, вскрытие всех несоответствий, несуразностей между различными конфессиями. Это надо делать, я не спорю, то есть, и мы этим занимаемся. Но это очень тяжелый вариант, если только вот им ограничиться. Потому что, как я еще раз говорю, люди цепляются за слова, потом традиции на протяжении столетий, даже тысячелетий, некоторые религии, представляете, да, то есть это... Но, как сказал Лев Николаевич Толстой, заблуждение не перестает быть заблуждением от того, что им руководствуются миллионы людей. Поэтому мириться вот с этими заблуждениями мы не намерены, то есть там есть такие инверсии серьезные. Я думаю, умные люди это понимают. Вот. А мысль подконфессиональный уровень, она заключается вот в чем. Ведь все религии э родились не на голом месте, они родились откуда-то. То есть изначально почва была. А вот эта изначальная почва, я коротко, конечно, ограничусь, потому что вот в книге "Тайное управление человечеством» там более-менее подробно сказано, хотя тоже не очень-то. Там надо, я говорю, люди цепляются за слова. То есть все они вышли, вообще говоря, из язычества. То есть первоначальная вера человечества была языческая. И когда многие вот, приходят уже там, ну что ли, письма говорят, что африканцы там они что вуду там жертвоприношения, вы знаете, это все вот от лукаво. Это уже последствия. То есть изначально никаких вот жертв там и прочее не было. То есть было прямое богодержавие. Это можно понять только осознав и освоив процессы, протягающие в суперсистемах. То есть, и опять-таки это связано с происхождением человека. Если говорить вот о славяно-арийских ведах, опять-таки меня вот это задевает, потому что многие не понимают. Без происхождения человека ну, некоторые вопросы просто нельзя рассматривать. А там как раз этого нет. В концепции общественной безопасности это четко все разложено по полочкам. Поэтому создав Homo sapiens, то есть в результате э, мутаций, значит и появления человека, речи, был прямой период богодержавия, когда людям дали и язык, это язык Бога вообще говоря, и он был про язык был единый для всех людей. Это по э, когда люди расселялись по планете происходило их ну что ли разделение, размежевание. Но это предмет отдельного разговора. То же самое касается религии. То есть это что? Вы вот представляете, значит, первый человек, который проявился, у него одни только инстинкты. И он такой умный, значит, был, что он изобрел себе надмирную реальность, назвал ее Богом, значит, что это силы такие. Да нет, конечно. Не было этого. Это было все дано, это управляемый процесс. А в результате, опять-таки глобального исторического процесса в ходе жизни шла трансформация вот этого так называемого язычества. А язычество – это хорошо, потому что многие считают многобожие, идолопоклонство, и язычество – это не одно и то же. То есть язычество – это язык Бога, значит, а язык Бога – он во всем. Я всегда привожу пример из оперы римского корсикова «Сказание о невидимом граде Китеже и девы Февронии». Там княжич, который хотел жениться на девице Февроне, которая жила в лесу, он говорит, девица красная, а как ты в церковь-то вот ходишь? Она говорит, да нет у нас церкви-то в лесу тут, тут. А как же, говорит, ты с Богом-то общаешься? А она и отвечает. Она говорит, вот солнышко светит, ветер шелестит, птички поют, дождичек, значит, капает. Вот Боженька со мной и говорит» языком окружающего мира, языком жизненных обстоятельств. А то, что дальше некие явления природы персонифицировали с богами, так называемыми, ну, это издержки, как говорится, это тоже надо понимать. Но первоначальная вера всего человечества была языческая вера. Поэтому этого не надо пугаться, но, я еще раз говорю, это требует серьезного научного подхода, обоснования, И, ну, так сказать, растолковывание, потому что другого слова я вот пока не нахожу. А иначе мы не, так и не преодолеем этот вот принцип «разделяй, стравливаю и властвуй». Так и будем в плену его, и тот, кто владеет им, он будет всегда стравливать нас друг с другом. Поэтому выход один, чтобы снять противоречие между различными догматами, надо выйти на подконфессиональный уровень. Ну и то, что вот в вопросе задано, не лучше ли объединить все религии, а как вы себе вот представляете объединить? Ну, механически, что ли? Вот то, что я говорю, выход на подскофессиональный уровень, это как раз и предполагает объединение всех религиозных верований на базе одной теоретической платформы, то есть на базе язычества, то есть первоначальной веры, но изложенной не вот... Никто не говорит, что надо вернуться назад в пампасы, надеть на бедренные повязки там и так далее. Нет, конечно, но просто надо вот те древние верования, обычаи, их осмыслить, изложить их в современном понятийном аппарате. Значит, ну вот я просто пример приведу один. Вот есть Велесова книга, да, и там есть три главы. И в этих три главах, значит, основополагающие три главы правь на Значит, не буду опять-таки много говорить, просто если провести сопоставление с современными знаниями, то это окажется ничто что иное, как правь. Это управляющее начало, то есть матрица, куда все процессы значит, вложены. Это то есть мера, говоря современным понятийным вот, аппаратом, языком и концепцией общественной безопасности. Явь. Это проявленный мир, то есть явный, то есть это материя. И нафь – это информация. Вот вам, пожалуйста, пример триединства материи, информации и меры. А это древняя славянская вера, вот, Велесова книга. То есть там, вот кто, почитайте ее, познакомьтесь, она у нас есть. Там как раз э, наши предки базировались на вот этих философских догматах-то. Поэтому просто механическое объединение вот представьте давайте как вы объедините мусульман и христиан да даже скажем так шиитов суннитов то в одном вот мусульманском мире вы не объединить или как объединить протестантов и католиков они между собой воюют то есть механического слияния не объединишь объединиться можно только при выходе на новый понятийный аппарат и раскрытии вот фундаментальных основ Все, что связано с Богом, с верой, с религиями и так далее. Концепция общественной безопасности как раз это предлагает. Елена из Санкт-Петербурга интересуется, зачем нужна вообще партия, если вы заявляете, что главная цель распространение знаний и вывод, вывод людей на человечный строй психики. Вот и занимайтесь этим. Зачем вы лезете во власть, ведь всем известно, что во власти одни мерзавцы. Ну что хочется сказать по этому поводу. Вот нам как раз внушают. Здесь много можно что раскрыть. Один из таких моментов нам как бы говорят, значит, там, ну как сказать, значит, во власть не ходите. То есть вы что, русские лохи? Не надо. Власть это грязное дело, политика грязное дело. Поэтому вы не занимайтесь политикой. Мы это грязное дело будем делать за вас. И наши лохи говорят, да, политика грязное дело, власть грязная, пошли все. И получается, что мы такие умные все из себя, которые чистоплюи, боимся испачкаться, и нами правят негодяи и мерзавцы. Ну, если кто так считает, ну, ради бога, насильно, как говорится, мил не будешь. Но тогда не скулите и не вопите, и не стонайте на кухнях, значит, по поводу ваших всех неурядиц, и когда вам дети ваши скажут, папа, мама, куда вы смотрели, когда привели, значит, меня там, вашего сына в это рабство, чего же ты не боролся со всем этим дерьмом, почему ты позволил, чтобы такое общество негодяйское было, в котором сейчас мы живем, а это на самом деле так, тогда не скулите и не нойте. То, что касается вот конкретно там партии, не нужно. Так мы заявляем, у нас названо, что в будущем обществе партии вообще не нужны. Ну, в светлом будущем. Значит, почему? Потому что партии, ну, это часть общества. То есть есть там партия крестьян, есть партия рабочих там. Они каждый вот со свою, значит, свои интересы отстаивают. Ну, я примитивно так говорю. Значит, но светлое будущее не наступило. А как нам с этими идеалами идти? Как их преподносить? Вот, говорит, занимайтесь этим. А как? Ведь самый эффективный способ, даже с точки зрения вот, выхода на экран, вы что, разве не догадываетесь, вот вы смотрите эти видеоролики там, и прочее, ну, наверное, уже мысль пришла такая, а что это ничего это не показывают-то нигде? По телевидению? Почему не приглашают? Да потому что нас просто замалчивают. Это тоже предмет отдельного разговора, как... Они умеют вот нивелировать все, что им не надо, это мировое закулисье. Так чтобы прорвать эту информационную блокаду, что надо сделать? Надо быть, значит, общественной политической силой, с которой нельзя было бы считаться. А как отстаивать свои идеалы вот в тот данный исторический момент времени, в котором мы живем? Поэтому есть партия или нет? Есть. Мы что, хуже... Этих Немцовых, Хакамат этих самых там Чубайсов, что ли? Извините меня. Но они участвуют в общественной жизни, а мы такие умные не будем. Мы, говорит, вот вам, мы тоже будем участвовать. И пойдем мы в политику, и пойдем во власть. Но для нас, в отличие от них, это не самоцель. И даже сам факт нашего участия вот в этой общественной жизни позволяет нам еще и быть легитимными. Вы не забывайте, что... Уже много нами сделано, ведь мы затрагиваем очень болезненные вещи. И к ним, как говорится, чтобы нельзя было прискребаться, мы прошли парламентские слушания, и партия была, и мы участвовали в выборах, хотя говорим там, как бы такие считаются, а зачем об этом говорить? Так не принято. Мы говорим, кем не принято? Почему это не принято? Кто сказал, что не принято? То есть для нас запретных тем нет и с этим ничего не поделаешь, и даже такие там болезненные вопросы, значит, мы от них не уходим, потому что вот есть некие реперные точки, ну там вот, есть Сталин или нет? Есть в истории, есть, значит, Гитлер, есть, есть христианство, есть, есть мусульмане, есть, есть там, значит, еще что-то. А мы говорим, нет, это не надо, тоже еврейство, вот об этом не надо говорить, а почему это не надо? Как это не надо? Мне даже некоторый он знакомый священник Сани Павлович, Но ну не надо про Ветхий Завет. Ну что вы там, да все понятно. Я говорю, стоп. Кому понятно и что понятно? Тогда давайте вы скажите, что Ветхий Завет, мы его отрицаем, он себя, там я не знаю, какие слова подобрать, значит, это доктрина там, значит, человека ненавистническая. Вы скажите, что вы не скажете-то? Молчат. Поэтому мы не уклоняемся ни от каких больных вопросов. Почему? Потому что если уклонишься, что-то не учтешь, а оно есть, оно будет на тебя воздействовать. И тот, кто владеет вот этим целостным пониманием, рано или поздно, уест тебя на том, что ты пытаешься уклониться от чего-либо. Поэтому мы не уклоняемся ни от каких болезненных тем. А то говорит: ну вот, ну не надо об этом, ну чего вы там про это, как это не надо? Я могу вам массу примеров привести, значит, когда Ну, как, как это оборачивалось? Значит, и серьезные политики, они просто на это терпели крах. В частности, вот могу вспомнить покойника Лебедя. Значит, я с ним знаком был, там, вы знаете, лекции ему читал, все. Ну, что он понимал, не понимал, сейчас не будем об этом. Но ну, вот рассказываю конкретную, сам видел по телевидению, по НТВ, передачи. Овальный стол, Лебедь объединяет патриотов. Это, дай бог памяти, где-то год, наверное... 96-й, нет, даже попозже, 98-й. Все они подписывают договор. Сидят патриоты, микрофоны, так, тогда еще слева от Лебеди сидел Гарри Каспаров. Так. И вот э, подписывают они этот договор. Лебедь говорит, что теперь вот объединившись, они, значит, э, все приумножат свои силы и по кругу пускают этот протокол. А дальше телевидение показывает. Доходит это до одного афганца, героя, по-моему, подполковник какой-то, в камуфляже он сидел, и он сопровождает свое подписание такой репликой. Он говорит, я с удовольствием подписываю этот договор, мы, патриоты России, объединившись, сметем этот ненавистный ельцинский режим и восстановим справедливость и так далее. Воскреснет Россия, до да сгинут жиды. И ставит свою подпись. Камеры все нацелены на лебеда. Лебедь сидит, молчит. Гарри Каспаров скривил э, лицо и ему шепчет. А в микрофоны же слышно все. Сам видел, дорогие зрители. То есть это <править> проверить можно. Дома сидел, смотрел телевизор, новости. Он говорит, Александр Иванович, надо что-то сказать. Александр Иванович выдает. Немного подумав, выдает. Э, Россия всегда отличалась плохими дорогами и большим количеством дураков. И опять пауза. Значит, все молчат, а телевидение спокойно взирает за этим, значит, записывает на пленочку. Подходит секретарь, я забыл его фамилию, полковник на Б, типа Балакирев, что ли, ну, неважно. Пресс-секретарь его наклоняется к лебедю сзади и ему шепчет на ухо. Александр Иванович, решите, мы этого козла выведем. А микрофон и все слышно. И вот этого патриота козла, значит, под взглядами демократизаторских СМИ и телевидения под белые рученьки и выводят. На следующий день, на этом карьера лебедя, кто не знает, рухнула. Почему? На следующий день его бабки Анпиловки, там, в Ларушинском переулке, у него был штаб его это. Чира и Пипа, честь и Родина, правда и порядок. Значит, они его закидали тухлыми помидорами, яйцами и так далее. Все патриоты от него отвлеклись. Все почему? Потому что патриота, афганца, он позволил, так сказать, дураком там назвал и так далее. Вот вам сцена. А что бы надо было сделать? Вот если бы я оказался на месте Александра Ивановича, я бы поступил так. Как только этот подполковник, афганец, написал бы, значит, из стих прочитал «Воскреснет России, да сгинут жиды», я бы спокойно сказал, а кого вы имеете в виду под жидами? И прокомментировал бы, что есть евреи, есть жиды, словарь Даля, ну и так далее. Я это к чему говорю? Нельзя отклоняться от, ни от каких злободневных тем. То есть надо политику, которая выходит на ну что ли глобальный уровень значимости надо выработать отношение ко всем явлениям общественной жизни я говорю есть сталин дайте свое отношение есть евреи дайте отношение есть христианство дайте христианству значит свою оценку и так далее если будете велять, народ сразу значит поймет ваше виляние а те кого перед кем вы будете вилять одним местом они Значит, воспримут это в качестве приглашения. И обязательно вам, значит, на ваше приглашение откликнуться. То есть, и вы получите по самое не хочу. Поэтому вилять нельзя. В современном мире нельзя. Надо вырабатывать отношения ко всем, даже самым таким, ну, казалось бы, э, ну, неприятным, что ли. А, как, а почему нельзя говорить? Есть, есть, вот есть, так сказать, давайте говорить об этом явлении, раз оно в жизни есть. А то, как это тоже анекдот, вам расскажу, уж раз разговорился. Ребенок э, приходит э, к папе из детского сада маленький и говорит: "Пап, что такое жопа?" Говорит: "А ты где это слышал?" Он говорит: «Да "В детском саду вот говорили. Запомни, нет такого слова." Ребенок говорит: "Странно, слова нет, а жопа есть." То есть поэтому есть явления, которые, так сказать, они описываются словами. Поэтому вот надо раскрыть все эти, так сказать, явления, а иначе ничего не получится. Если будем увиливать, то, сами понимаете, результат будет плачевный. Ну вот, что бы я хотел по этому поводу сказать. Владимир из Новосибирска спрашивает. Константин Павлович, я поддерживаю вас в вашем стремлении раскрыть людям глаза на происходящее вокруг них в мире. Спасибо вам за вашу деятельность. Но хочу вам посоветовать в связи с этим: не нужно трогать христианство. Те, кто что-либо говорит против церкви, сразу объявляют сектантами, и люди их просто больше не слушают. Ну, что на этот вопрос? Я в предыдущем уже ответил все. Но то, что касается сектантства, я могу развить тему таким образом. Это, опять-таки, вот, что есть слово секта. Да, то, что вот, анекдот, который я только что рассказал сразу дайте описание а что это за явление дайте определение что такое секта и тогда кажется что секта в концепции общественной безопасности дано четкое определение секты из там пяти пунктов если не память не изменяет это наличие учений для избранных наличие учения для всех это наличие иерархии обязательно это наличие ритуалов общения и там что против иерархии нельзя возникать и так далее и тогда вот если так сказать, от, против этих, этого определения и параметров то есть критериев что такое секта что такое не секта тогда окажется что христианство это что не есть самая многомиллионная секта о чем описал лев николаевич толстой между прочим вот мало кто знает льва николаевича толстого все ну, что ли, знают как выдающегося писателя, классика там и прочее, и прочее. Но мало кто знает, что Лев Николаевич Толстой ведь был отлучен от церкви. Почему? Потому что он в своих поисках истины вышел вот на учение Иисуса Христа, на христианство. И он вообще говоря, если коротко сказать, что он сказал, что подлинное учение Иисуса Христа, а мы фактически придерживаемся того же, что Лев Николаевич Толстой, оно было и апостолом Савлом Павлом, агентом Синодриона. И вообще говоря, вот то христианство, которое сейчас есть, историческое, его вначале даже называли павлианством, поскольку Павел, апостол Павел его распространял. А там ничего изучения Иисуса Христа-то нет. А там дальше мы выходим на апокрифы древних христиан. Почему у нас вот четыре Евангелия, Евангелие, благая весь от Марка, Матвея, Луки и Иоанна. А мы говорим, а где остальные, их там, по-моему, 21, что ли, или 22. Там и от Марии Магдалины, это жены Христа, и от Девы Марии, значит, это матери, и от Фомы Неверующего, и от Никодима, там, и так далее. Почитайте, у нас, в частности, есть, это не мы, на Западе издано, Шекли, учение Иисуса Христа от ученика его Иоанна, там... Чисто язычество, вообще говоря. Но взяли вот эти четыре Евангелия, Благие Вести, значит, потому что очень удобно они. А Лев Николаевич Толстой, он, если по памяти скажу, что он сказал, что таким образом христианство есть не что иное, как грубая еврейская секта. У нас нет тайного знания для элиты и знания открытого для толпы. У нас единое знание для всех. У нас нет иерархии. Значит, у нас любой может выйти, общаться, он в штаб приходит, так сказать, как Чапаев говорил, я чай пью, и ты чай пей, и прочее, и прочее. Более того, у нас нет вот этого подчинения, когда что сказал Иерарх, вы попробуйте в церкви возникнуть. там дисциплина еще, я три года своей жизни посвятил, там почище, чем в армии. Кстати, тоже вот вспомнил, есть такой отец Кирилл, он в Чечне воевал, здоровый мужик значит, ну и мы с ним одно время подружились, все, когда вот он смотрел эти видеокассеты, все, верно, тогда это не было дисков, видеокассеты с записями, и он, так сказать, сидели мы у командующего транспортной авиации как-то, ну я не пью, они там выпили все, и вот этот не Кирилл, Киприан, отец Киприан. Он, значит, приняв там определенную порцию, он говорит, так, Константин, переписывай Библию нахрен, я подпишу. То есть, вот у них отношения, потому что они понимают, что там такие вещи. То есть, он, вот когда мне говорит: ну ты, Казань Павлович, ну хороший ты мужик, ну не читай ты Ветхий Завет. Я говорю, мужики, ну то есть, вы тогда сами от него откажитесь, с вы под одной обложкой-то его преподносите. Потому что там действительно такая мерзость, что ну клейма негде просто ставить. Поэтому они не могут возникнуть сами, я вот что хотел сказать, против своих иерархов. а у меня, вы видите, то есть я критике подвергаюсь и сверху, и снизу, и справа, и слева, то есть нет вопросов, то есть, пожалуйста, ну, я спокойно к этому отношусь, что-то справедливо, что-то, откровенно говоря, несправедливо, я считаю, что и незаслуженно, более того, злопыхательство, но это предмет другого. Вот. Поэтому мы-то как раз не подпадаем под секту. А вот они подпадают. Там и структуры есть, и ритуалы. У нас что, моления, что ли, какие-то есть? У нас нет никаких ритуалов. У нас даже собрание-то и то он виртуальный там по интернету и так далее. Поэтому мы-то не подпадаем. Но ну, нам что, наклеивают ярлык. Ну а что делать? Тоже бояться Так скажем, вот этот товарищ, который задавал вопрос там, вот как только против церкви, так навешивают. Да, но это борьба, простите. А как вы хотели? Быть чистеньким, не замораться дерьме, в котором мы с вами живем? Ну так не получится. Значит, мы живем в том обществе, в котором мы живем. И вот эти все ложно навязанные нам Ну что ли, пословицы и поговорки, в частности, с дерьмом свяжешься, сам дерьмом будешь. Чувствуете? Ха -ха. Интересно, и получается, дерьмо в результате нами правит, а мы как бы все чистоплю и ходим. Я вот чистый весь, значит, не надо. Мы тоже вот пойдем и будем разбираться со всеми этими вещами. Ну, я думаю, я убедительно показал. Поэтому... Сри корень, говорил Косьма Прудков, прежде чем навесить ярлык, что такое секта, сектанты, дай определение, что такое секта. А мы дали. А больше нигде определений-то нету. Почитайте там в этих словарях, там ля-ля-муму, как я говорю. То есть там все размыто и ничего конкретного. То есть позволяет на любого ярлык повесить. Ну вот Лев Николаевич, он и повесил, вот это есть не что иное, как грубый еврейский сект христиан. Спасибо, Константин Павлович, за ваши ответы. Надеюсь, что эта передача не последняя. Вопросов к нам продолжает поступать множество. Для зрителей хочу посоветовать, если кого интересуют какие вопросы, задавайте их на сайте КПЕРУ. Приходите к нам в, штабы, участвуйте в нашей участвуйте в нашем движении, в нашей деятельности. Спасибо. До свидания.